Глава 15. Ледовое побоище. Одно из самых известных сражений асфальтного периода, известное как Ледовое побоище, произошло на глубоком озере между двумя полисами силы Московского и Кировского районов Казани, жилкой с грязью, их союзниками. По данным ветерана казанской журналистики и автора казанского феномена «Мифы и реальности» Любови Агеевой, массовая драка, в которой участвовали около 60 группировок, случилось в январе 1984 года. Командир Казанского ОККОТ и первый пресс-секретарь МВД ТАССР Анвар Маликов склоняется к тому, что это произошло в 1987 году. Ледовое побоище давно стало частью городской мифологии. Я помню, как о нем рассказывали в школе на переменах, наряду с историей про панков которые приедут в город, чтобы отпраздновать день рождения Гитлера. Оно поражало своим размахом. Источники утверждают, что в битве принимали участие 600 бойцов. Никогда больше так много казанских пацанов не встречались в одном бою. Однако найденные мной участники этого события называют намного более скромные числа. Мне удалось найти, вернее, он сам написал в комментариях в группе «Казанский феномен», живого свидетеля, который оказался на глубоком озере случайно во время школьной прогулки. По его версии, «Ледовое побоище» произошло в 1985 или 1986 году. Но самая большая удача ждала картографа группы «Казанский феномен» Георгия Котовского, который специально для книги провел собственное расследование и нашел участника группировки «Жилка», который был на «Ледовом побоище». Его историю слушайте в конце главы. Анвар Маликов, 1957 года рождения. Командир ОКОТ Казани в 1983-1985 годах. Руководитель пресс-службы МВД Татарстана в 1986-1991. До 1990-го – Татарская АССР. Из статьи в журнале «Идель». Особенно запомнился случай на озере Глубоком в январе 1987 года. К парному кавалерийскому наряду на Лебяжьем Подбежала женщина и сообщила, что на противоположных сторонах Глубокого собрались агрессивные группы молодежи. Кавалеристы сообщили об этом по рации в дежурную часть и немедленно поскакали к озеру. Там уже около трехсот человек сбегали с крутых берегов на лед. Отважные всадники выскочили между ними, устроили конную карусель, не давая враждующим сторонам сойтись. Хулиганы били милиционеров и лошадей металлическими прутами, но никак не ожидали, что лошади будут их легать и кусать, а у милиционеров действенным оружием стали нагайки. Услышав сирены патрульных машин, шпана разбежалась по лесу, но несколько десятков задержали, а через травматологические пункты выявили еще некоторое число активистов. Фрагмент статьи «В Казани при Брежневе подростки заказывали автобусы, чтобы приехать на драку». Пожалуй, одно из самых загадочных событий криминальной жизни Казани случилось 15 января 1984 года. На льду озеро Глубокое забили стрелку 60 казанских группировок. С обеих сторон в ней участвовали несколько сот человек, вооруженных арматурой и штакетником от забора. По легендарной версии, распространенной среди подростков того времени, в тот день произошла грандиозная драка, в которой многие получили увечья. В действительности побоище так и не состоялось. Группировщики действительно выстроились друг напротив друга, готовясь к сражению. Но в этот момент подоспела конная милиция. И участники конфликта бросились в рассыпную. Олег Николаев, 1971 года рождения, состоял в группировке в поселке Юдино. В 80-х, в период асфальтных войн, грязь, на стенах писали GRZ, на мой взгляд, была одной из самых мощных группировок не только в Кировском районе, но, пожалуй, во всей Казани. В Юдине была присказка. Враги хуже грязевских, но мы всегда относились к ним с уважением. Был у их пацанов дух. На моей памяти в драке 10 на 50 в пользу Юдина и поселка бились до конца. Ни один не сломился. Кроме того, удивляла их мобильность и память. Если их пацан попадал в замес, сто процентов стоило ждать ответки. С Жилкой воевали всегда, как говорили жилковские, мира с грязью не будет никогда. И никакого ледового побоища у Жилки и грязи на Лебяжьем не было. У Жилки была футбольная поляна в лесу, не так далеко от глубокого. Грязь же часто приезжала в тот район. Видимо, там и были постоянные стычки. Возможно, поэтому и враждовали так отчаянно. В общем, нормальные пацаны были. Из числа настоящих и сильных врагов. ВОВП. Имя изменено. 1972 года рождения. Состоял в группировке Кинопленка в 80-х. Могу рассказать, что лично видел. В первый класс я пошел в 1979 году. А это был примерно 1985-1986 год. Зимой вместе с классом поехали на глубокое озеро, чтобы покататься с горок, поиграть в футбол. В воскресенье, помню, народу было море. И вдруг с горы слева от пляжа выбегают человек 30 вроде как Караваевский. Бегут прямо на озеро, где играли в футбол несколько групп. Грязевский, Светловский, Низовский, Кинопленовский. Говорили, что были Мебелевский. Короче, много кто. И через несколько минут с той же горы бежит целая армия, человек 200 наверное, и тоже выбегает прямо на озеро. Все пацаны, кто был на озере, сразу поднялись на противоположную гору и там заняли оборону. Все гражданские тут же оказались на пляже в качестве зрителей. И мы в том числе. Эти 200 человек, как потом оказалось, были жилковскими, построились в две шеренги, прямо-таки ровным строем. Они были заряжены по полной, в отличие от их противников. Здоровые дрыны, арматуры. Видел несколько цепей. Даже детские ледянки использовали в качестве щитов. Как-то привязывали к левой руке. Потом один из жилковских вышел. Из горы тоже один спустился. Пошли навстречу. Подошли друг другу. Пожали руки и минут пять о чем-то беседовали. Напомнило битву Челубея с Пересветом. Очень завораживающая картина. Потом они опять пожали руки. И пошли каждый к своим. Жилковские развернулись и отправились в освоясь. Как вдруг с горы поднялся дикий свист и крик. Эти разворачиваются и бегут к горе. Другие, в свою очередь, поднимаются после взаимных криков и обзывательств. Жилковские опять отходят к середине озера. Противники же спускаются с горы и начинают крик и свист. Так продолжалось несколько раз. Эти только подбегают, другие уже на горе. Драки как таковой и не было. А закончилось все действительно при помощи конницы. Очень много народу тогда забрали. Мы шли к остановке, и возле Нарата, ресторан у Лебяжьего озера, было очень много мусорских машин. Бобики, автозаки и кавалерия. Очень много пацанов упаковали. Олег Николаев состоял в группировке в поселке Юдина. Просто в тех версиях ледового побоища, что я слышал, жилка и грязь договорились обои заранее, Участников было более 500 человек с обеих сторон. При появлении легавых обе стороны начали их мочить, из-за чего, собственно говоря, мусора имели зуб на Хайдера. Всегда смущает рассказ о конной милиции и то, что пацаны стали с ними биться. Кентавров я лично увидел уже где-то в 1988-1989 годах. Дыма без огня не бывает. И, видимо, реально массовая драка была. Только, как обычно и происходит, Любое событие со временем байками обрастает. Ирик С. Имя изменено. 1965 года рождения. Был участником группировки «Жилка» в 80-х. Грязевские считали лебяжье своей вотчиной, поэтому оно было идеальным местом для их опиздюливания. Несмотря на зиму, народу там по выходным дням собиралось прилично. Хайдер уже метил на место лидера и объединителя «Жилки», Однако в ту пору еще существовал некий совет, и решения принимались коллективно. Этот раз не стал исключением, и решение о рейде было принято сообща. Участвовали в акции выходцы из всех дворов, кроме овражного, по причине юного возраста его участников. Молодых на серьезные акции тогда не брали из боязни и неуверенности в том, как те поведут себя в ментовке при задержании. Возраст участников варьировался от 18 лет хотя могло быть несколько ребят и на год-два младше, если те обладали хорошими физическими данными. Точкой начала броска было футбольное поле на опушке леса, что недалеко от оргсинтеза. Время от времени здесь проводили сборы. От него до Лебяжьего проходила лесная тропа, что позволяло провести скрытый маневр до пляжа на глубоком озере. Заряжены были обрезками арматуры, цепями и самодельными бомбочками. Ножи тогда еще не таскали, Мода на них придет лишь спустя полтора-два года. Сквозь деревья забрежжил вид на пляж. Народу было полно. Следующие две-три минуты подтягивались отстающие, а противоположная сторона пристально следила за нами. Нас срисовали почти сразу, и элемент неожиданности был упущен. Мы появились на склоне в количестве 10-15 человек и сразу же вызвали панику. Грязевские сориентировались быстрее простого Люда, и начали спешно занимать оборону на противоположной стороне. Шум поднялся неимоверный. Простые отдыхающие метались по снегу, не желая оказаться между двух огней. Все это сопровождалось диким свистом и криками с обеих сторон. Со стороны могло показаться, что нас много, но в действительности было не больше 50 человек. Глобальной драки не планировалось. Это была самая обычная акция. В те годы становление большинства группировок еще только набирало обороты. И если бы в теории можно было мобилизовать всю жилку, включая младший возраст, а также тех, кто был в то время в армии или отбывал наказание, то и тогда бы набралось не больше 80 человек. Это лишь в начале 90-х с одного хайдеровского двора можно будет собрать до полусотни бойцов, а то и больше. В январе 1984-го все было иначе. Теоретически вместе с Грязевскими могли оказаться представители и других группировок, кто не находился с ними в состоянии войны. На мой взгляд, было их чуть больше сотни, и это с учетом простых отдыхающих. Далее началась словесная перебранка. Полетели в обе стороны оскорбления и призывы к сближению. Бросили несколько бомбочек. Продолжающееся состояние на склоне было обусловлено потерей элемента неожиданности, отсутствием желания штурмовать склон и уже показавшимся со стороны Лебяги отрядом кавалерии в количестве четырех-пяти человек. Они появились достаточно скоро, быстро заняли позицию между нами и постепенно начали напирать на наш склон. Их приближение было встречено потоком нецензурной брани, парой-тройкой брошенных в их сторону бомбочек, напуганными звуками разрывов лошадьми, двумя сброшенными наездниками и последовавшим затем взрывом хохота. Было очевидно, что кавалерия уже вызвала подкрепление по рации. Бесперспективность какого-либо действия была налицо, не оставалось ничего иного, кроме как раствориться в лесу. Вся акция заняла не более 20 минут. Предполагаемого преследования не последовало. Никто в погоню не бросился. Мы шли и удивлялись такому исходу, не зная о том, что на выходе из леса нас уже ждут. Где-то на подходе к упомянутому в начале футбольному полю, когда Грязевских уже вовсю винтили и распихивали по автозакам у Наррата, мы нарвались на ментовскую засаду, и все как по команде бросились в рассыпную. Улов оказался несущественным. Почти никого не поймали. Так как никакой драки не состоялось, срок накрутили только Хайдеру. Остальных сия чаша миновала. Правда, лишь на время. Однозначно, как организатора его вломил кто-то из своих. Решили ему хулиганку и говорят, что насыпали что-то около четырех лет. Поэтому уже в конце 1987-го, начале 1988 он был на свободе. Но недолго. Буквально через год он снова угодит на нары. Но уже за вымогательство. И освободится лишь в 1992 -м.